Вступление на Тарим ознаменовалось для меня неожиданным сюрпризом. Перед вечером я поехал с казаком Бетехтиным на другую сторону Тарима охотиться за фазанами. Лодка была, как и все суда на лобноре, из выдолбленного ствола тогрука Вместе с нами в лодку был взятый оскар собака. Переехали хорошо, но у противоположного берега наехали на бревно, начали с него сниматься, лодка опрокинулась, и мы полетели в воду, окунувшись головой. оскар выплыл тотчас же на берег, мы же ухватились за обернувшуюся лодку, и нас понесло вниз по течению, начало относить на середину, а между тем казаки на противоположном берегу, не имея лодки, не могли подать нам помощи. Лодка, за которую ухватился я с казаком, от неравновесия тяжести начала вертеться, и с каждым ее поворотом мы окунались в воду. Тогда я бросил лодку и поплыл к берегу. до которого, правда, было не более десяти или 12 шагов, но на мне, кроме теплого одеяния, были надеты ружья, сумка и патронтаж. Однако опасность придала силы, я доплыл до берега и вылез на него. Казак же, не решившись плыть, в лес на лодку и его несло по течению. Между тем услыхали в деревне, и прибежавшие жители бросили бетехтину веревку, за которую вытащили его на берег. Затем мы уже на плоту переплыли обратно на свой берег, Тотчас мокрое платье было снято, я вытерся спиртом и напился горячего чаю. Затем, переодевшись, отправился ну, уже на своем берегу за фазанами, чтобы согреться хорошенько ходьбою. Конечно, не особенно приятно попасть в воду в декабре, но зато я первый купался в Тариме. Соединившись с Кюкаладарьей, Тарим снова достигает 30-35 сожжен ширины и сохраняет такие размеры до впадения в озеро Карабурана. В верстах в 15 выше этого впадения, на правом берегу описываемой реки, выстроено небольшое квадратной формы глиняное укрепление «Курган», в котором во время нашего перехода помещалось лишь несколько солдат из Корла. Погода за все время нашего пути по Тариму, то есть в течение ноября и первой половины декабря, стояла отличная, ясная и теплая, Правда, ночные морозцы доходили до минус 22,2 градусов по Цельсию. Но лишь только показывалось солнце, температура быстро повышалась. Так что в полдень, в первый раз ниже нуля в тени, была наблюдаема лишь 19 декабря. К этому времени, вероятно, замерз и Тарим, хотя, может, и не сплошь. Ветры дули лишь изредка, и притом слабые. Воздух был чрезвычайно сухой и постоянно наполнен пылью, как туманом. Атмосферных осадков не выпадало вовсе. По словам местных жителей, снег на Тариме и лоб выпадает как редкость раз или два в три-четыре зимы. Лежит обыкновенно лишь несколько дней, иногда и того меньше. Дожди летом также крайне редки. От вышеупомянутого глиняного форта на Тариме мы направились не на лобнор до которого уже было недалеко, а прямо на юг в деревню Черхалык, заложенную лет 30 назад ссыльными, частью добровольными переселенцами из Хотана. Причина, почему мы не пошли прямо на Лобнор, заключалась в том, что наши спутники находили для себя удобнее зимовать в Черхолыке. При этом нас опять обманули, уверяя, что прямого пути на Лобнор нет. В настоящее время описываемая деревня состоит из 21 двора, в том числе 9 дворов лобнорцев, и глиняного форта, в котором помещаются ссыльные. 114 человек обоего пола. Они обязаны заниматься хлебопашеством на пользу казны, Прочие же жители сеют для себя. Вода для орошения полей получается из реки Черхолык-Дарья, вытекающей из соседних гор. Эти горы стоят на южной стороне Лобнора, достигают громадных размеров и известны под именем Хребта Алтынтак. В верстах в трехстах 11 дней пути на вьючном осле к юго-западу от Черхолыка, на реке Черчен-Дарья лежит небольшой город Черчен. Правитель которого ведает Черхолыком. Не есть это Чачан Марко Поло? В Черчене, как нам говорили, в настоящее время не более 30 дворов, но за достоверность подобного нельзя ручаться. От Черчена далее к юго-западу 10 дней пути до большого оазиса Ная, 900 дворов, откуда через три дня приезжают в город Кирия, имеющий, как нам сообщили, до 3000 домов. Из Кирии через город Джира путь лежит в Хатан. Последний, равно как и Кирия, Черчен – находится в зависимости от Якуббека Кашгарского. В одном дне пути от Кирии в горах добывают золото. Золотые рудники находятся также в пяти переходах от Черчена в верховьях Черчендарьи. Здесь, как нам говорили, ежегодно добывают около 60 пудов золота, поступающего в казну Якуббека. На том месте, где ныне расположен Черхалык, видны развалины глиняных стен старинного города, который нам называли Оттогуш-Шари. то есть город Ат тагуша бывшего некогда здесь ханом. Эти развалины имеют около трех верст в окружности. Впереди главной стены были выстроены сторожевые башни. Кроме того, в двух днях пути от Черхалыка к Черчену лежат, как нам сообщали, развалины другого города — Гасшари. Наконец, близ Лобнора мы нашли остатки третьего города, весьма обширного. Это место зовется просто Куняшари — Куняшаар, то есть старый город. Город, несомненно, весьма древний, так как время сильно уже поработало над ним — Среди совершенно голой равнины, лишь кое-где торчат глиняные остовы, стены, башен, большей частью все это занесено песком и мелкой галькой. Город, вероятно, был обширный, так как площадь, занимаемая развалинами, пожалуй, имеет верст 15 в окружности. Могильная тишь царит теперь на этом месте, где некогда кипела людская жизнь, конечно, со всеми ее страстями, радостями и горестями, но все прошло бесследно, как мираж, который один играет над погребенным городом. От местных жителей мы не могли узнать никаких преданий о всех этих древностях. К лучшим результатам привели расспросы относительно давнего пребывания русских староверов на Лобноре. О них рассказывали нам лица, видевшие собственными глазами пришельцев, явившихся в эту глушь Азии, вероятно, искать обетованную страну Беловодья. Первая партия, всего из десяти человек, пришла на Лобнор в 1861 году. Осмотрев местность, двое из переселенцев вернулись обратно. Но через год явились большой партией в 160 человек. По словам других, русских было только 70 человек. Впрочем, большего вероятия заслуживает первая цифра. Здесь были, кроме мужчин, женщины и дети. Все ехали верхами и на вьючных лошадях везли свою поклажу. Мужчины большей частью были вооружены кремневыми ружьями. Некоторые из партии умели исправлять эти ружья и делать новые. Были также плотники и столяры. Дорогой русские ловили рыбу и стреляли кабанов. То и другое употребляли в пищу, но до своей посуды или чего-либо съедобного не позволяли дотрагиваться. Вообще люди были смелые, старательные. Некоторые из них поселились на Нижнем Тариме в лес нынешнего форта, выстроили себе тростниковые жилища и провели в них зиму. Другие же расположились в Черхалыке, где построили деревянный дом, быть может, церковь. Дом этот только недавно снесло водой при разливе Черчендарьи. Между тем, в продолжении зимы, Равно как и по дороге, большая часть русских лошадей погибла от трудности пути, дурного корма и обилия комаров. Новое место не понравилось пришельцам. Дождавшись весны, они решили двинуться во Освоясе или идти еще куда-нибудь искать счастье. Китайский губернатор Турфана, которому в то время подчинен был Лобнор, приказал дать переселенцам необходимых лошадей и продовольствия, а один из наших карлинских спутников, именно Рахмед Бай, Провожал обратно русских до урочища Ушактала, лежащего на пути из Карашара в Турфан. Добравшись до этого последнего, переселенцы отправились в Урумчи. Куда они затем делись, неизвестно, так как вскоре началось Дунганское восстание, и сообщение с Затяньшенским краем было прервано. Вот все, что можно было узнать относительно пребывания русских второверов на Лубноре. Климат декабря. В первой своей половине этот месяц был совершенным продолжением ноября. Та же ясная, тихая и днем теплая погода, по ночам морозы до минус 22,2 градусов по Цельсию. Даже 16 числа в час дня термометр в тени поднимался до плюс 4,8 градусов по Цельсию. Тарим и его рука в Кюк-Ава большей частью были свободны от льда. Хотя по ночам, а иногда и днем, шла шуга. которая затирала реку и смерзалась в сплошную массу лишь на крутых изворотах течения. По всему вероятию, Тарим сплошь не замерзнет в нынешнюю зиму, да едва ли это бывает и в другие зимы. Со второй половины декабря стало холоднее, и 19 числа в час дня первый раз было ниже нуля, минус 3 градуса по Цельсию, но и то при облачной погоде и слабом ветре. Кроме того, со второй половины описываемого месяца стали чаще перепадать ветры, слабые и облачные дни. Облака преобладали перистые и слоистые. Ветер, хотя был и слабый, всегда поднимал в воздух густую пыль. Приписка на полях дневника. Впрочем, все это зависело, вероятно, от влияния гор, лежащих невдалеке от деревни Черхалык, где мы находились в то время. Затем с поднятием горам на охоте за дикими верблюдами температура еще более понизилась.